Турецкий предъявил Алексею Петровичу фотографию Элины, вотданную ему Татьяной. Кротов поглядел, усмехнулся и утвердительно кивнул она. И глазу его можно было верить беспрекословно. Вот значит, чьи гости оказалась наша красотка. На Татьяну было больно смотреть. Так она переживала полнейшую абсурдность ситуации. Но, судя по имеющимся вследствие данным, Больше всех в смерти Силина мог быть заинтересован именно банкир Авдеев. Недаром же, немедленно, кресло гендиректора занял его сын. Осталось вроде бы немного доказать этот интерес. Но именно в этом и заключалась теперь вся трудность. Нужны были исполнители, необходимы были их признательные показания, требовались свидетельства, изобличающие заказчика. В заключении рассказа о своей ночной одиссее Алексей Петрович сообщил, что сумел проводить весьма приметный Крайслер-банкира до самого его дома в Успенском, что на Рублевском шоссе. Во время поездки никаких эксцессов не произошло, а вот у Иосифа случилось такое, что называется почти подзанавес, был А Базарила как раз блондинка, которую привез банкир. Ее во всей одежде оканули в воду. Ну, шуточки такие бывают у нетрезвых мужиков. Закончилось, правда, все спокойно. Купальщицу высушили, привели в порядок. Посмеялись, на том и завершилось. Турецкий заметил, что было бы очень забавно предъявить банкиру статью 126 Уголовного кодекса. Но, к сожалению, возможная жертва отрицает факт похищения и просит не волноваться и ее не разыскивать. Впрочем, сказанное ей могло иметь место под нажимом, под угрозой жизни. Пойди докажи. Не надо думать, поскольку такой вариант вполне может понадобиться в дальнейшем. Слово было предоставлено Платону Петровичу, и у него оказался целый ворох новостей. Как человек скромный, он дождался своей очереди и первым делом подтвердил Кондратьевские соображения по поводу серого человека. Да, это действительно Алексей Евгеньевич Крызлов. Судя по всему, доверенное лицо Олега Никифоровича Авдеева. А во всяком случае, он и никто другой постоянно находился рядом с Сергеем Олеговичем Авдеевым, заходил в его кабинет без спроса, а в тот злосчастный день, когда на офис нагрянула милиция с Амоном, быстро спрятался и появился в офисе лишь после того, как помещение опустели. Все эти сведения сообщила на допросе секретарша нового гендиректора Анжелика, Сумкина сказала также, что сам Сергей по существу никаких серьезных вопросов не решал, он лишь озвучивал то, что ему велел папаша. А что касается собрания акционеров, на котором якобы Авдеева-младшего назначили гендиректором, то это чистая липа, поскольку никакого собрания не было. «Но это уже особая статья», — сказал Платонов. «Есть все основания полагать, что изъятые документы являются фальшивками». Этим вопросом сейчас занимаются эксперты и сотрудник УБЭПа, включенный в оперативно-следственную группу по делу Силина. «А в чем там основной вопрос?» – спросил Турецкий. «Если только в двух словах, поскольку ситуация тут несколько далека от полной ясности, что ли...» «А чтобы быть точным, так и вовсе пока непонятно. Платонову, видно, не очень хотелось посвящать коллег в дело, в котором он сам еще не разобрался». Понимаете, все связанное с деятельностью закрытого акционерного общества «Алкосервис», ну, то есть практически все, что нам удалось раскопать на сегодняшний день, повязано криминалом. Я не говорю о последнем периоде, когда произошла смена руководства, здесь вообще сплошная уголовщина. Вооруженное нападение на фирму, пожары в помещениях складов, уничтожение продукции – преследование, избиение руководителя фирмы, наконец, пытки и убийства. Сплошная, понимаете, демонстрация абсолютной вседозволенности и прямое издевательство над законом. Подобные наглости мы давно не наблюдали, но если по отношению к конкретному человеку его еще как-то можно понять, бандитизм, он и есть бандитизм. А по отношению к фирме в деятельности которой участвует государство в качестве акционера, такое как-то не сразу и припомнишь. Вот и возникает вопрос, это что, случайные или вполне целенаправленные бандитские разборки?